Глава 27. Республиканский сад. Вало. Утро выдалось ясным и солнечным. Стеллен присоединился к свите канцлера, совершавшей экскурсию по ботаническому саду на краю зоны науки и техники. Всё вокруг шло именно так, как и следовало ожидать. Через центральный вход лился непрерывный поток гостей, и настроение публики было приподнятым, но по какой-то неуловимой причине Стэллэн был на взводе. Перед экскурсией он заглянул в административное здание, чтобы сверить часы с капитаном Снатом и координатором району Валонка слегка смутилась, когда он вошёл в её кабинет, но Стеллан вскоре решил, что причиной тому некий мастер-джедай, который всюду суёт свой нос, хотя всё идёт по плану. Его вмешательство точно не требовалось, так что Стеллан извинился и ушёл. Пока архивариус Орбалин произносил монолог о красоте силебианских роз, которые выращивали на звёздном свете, Стеллан, шагая позади группы, медитировал на тему облака, омрачавшего в остальном прекрасное утро. В силе ощущалась какая-то тяжесть. Поначалу Стеллан списал это на бой с Тай Йоррик минувшим вечером. Она сражалась как джедай, однако никого с таким именем в реестре ордена не нашлось. Оставалось надеяться, что Эльза, рассмотрев её световой меч, что-нибудь довыяснит. Однако беспризорная адептка силы точно не могла быть причиной такой тревоги. Стеллан покосился на Индиру Стокс и обратил внимание на её хмурый вид. Тоже почувствовала Он потянулся силой, прощупывая эмоции гостей, которые гуляли в саду и по дорожкам за его пределами. Да, тревога присутствовала. Родители боялись потерять из виду детей в этой толпе. Участники выставки имели головную боль со своими экспонатами, а главный садовник парка собирался заявить Орболину, что вообще-то это он проводит экскурсию. Был ещё Тагрудский капитан Марами, с которой всё больше нервничал из-за того, что за оградой сада собирались зеваки, желавшие увидеть Ригасу и Ларек. Ни одно из этих обстоятельств, пускай и важных для тех, кого они касались, не объясняло столь внезапно нахлынувшего дурного предчувствия. Тогда что? Встал он всё ещё ломал голову, когда к нему приблизилась Индира. "Ты почувствовал?" вполголоса спросила она. "И ты тоже. Есть идея, что это может быть?" Женщина Джидай выгнула бровь. Возможно, сын канцлера. Когда ты видел его в последний раз? Стеллан обвёл взглядом маленькую группу. Индира была права. По дороге в Сад Кипсо ещё был с ними, но теперь он куда-то делся, как из унишки мэра. Стеллан не знал его имени. Звёздное дыхание. Они ведь должны были приглядывать за свитой канцлера. Как же упустили? Стеллан потянулся к Беллу. Тот беседовал с Рил Дайро, чей дроид в это время снимал Со и Йовет, и аккуратно подтолкнул Падавана, чтобы привлечь его внимание. Белл оглянулся, увидел выражение Стеллона и, извинившись перед репортершей, направился к ним в сопровождении Искры. Стеллан уже разговаривал по комлинку с координатором Рэй Ун, которая по его просьбе уже проматывала записи камер наблюдения у себя в административном корпусе. «Ага», — сказала Рэй Ун, что-то обнаружив. «Хитрые бестии». «Что такое?» «Мальчишки дошли с вами до сада, но смылись, как только решили, что никто не смотрит». «Куда они направились?» «Не могу сказать. Растворились в толпе. Ни одна камера их не показывает». «Как такое возможно?» «Вы знаете, сколько в парке народа мастер Джиос может попросить Айдраксус НАТО объявить их в розыск?» «Какие-то проблемы...» Стелла наглянулся. Очевидно, Норал Куо обратил внимание, что джедаи сгрудились все вместе и пришел выяснить причину. «По-видимому, сын канцлера решил слинять», — сказала Стокс, прежде чем Стеллан смог ее остановить. На лице советника немедленно отразилась тревога, и он в панике огляделся по сторонам. «Китрэп исчез». «Я уверен, тому есть вполне невинное объяснение», — быстро сказал Стеллан. «Похоже, он с сыном мэра». С Джомом, услужливо подсказал Бел. С Джомом Лорином. Ты, кажется, разговаривал с ними вчера вечером, спросил Стеллен. Да, Китреб был не в восторге от того, что оказался в центре внимания, по крайней мере, поначалу. Я его понимаю, сказал Стеллен, покосившись на Дроида Рил, который развернул камеры в их направлении. Они не говорили о своих планах на утро. Бел рассмеялся. Ха, по биеги они не говорили, если вы это имеете в виду. И мне они бы точно не сказали. Джом правда упомянул, что хочет посмотреть инноватор. А официальная экскурсия начнётся только после обеда, заметил Куо. Возможно, они решили наведаться раньше, предположила Индира. Ну-ну, удачи, вставила Замира по связи. Туда уже выстроилась очередь. Этот корабль гвоздь всей программы. Но сын канцлера никакой не бы рядовой посетитель. Стеллан перевёл взгляд на спецпропуск, который болтался на поясе Куо. Полагаю, у Китра поесть такой же. Советник Горисов вздохнул. Этот мальчишка сведёт меня в могилу. Да, у него есть пропуск, доступ во все части выставки. Зацепка была ни о чти какая, но другой не было. Стеллан повернулся к Индири. Могу я позаимствовать твоего ученика? Конечно. Вы хотите, чтобы я отправился на Инноватор, спросил Белл. Надеюсь, вы с искрой сумеете их отоыскать, пока никто не хватился. Я могу сказать Снату, чтобы отправил отряд охраны, предложил район, но Куо отмахнулся. Не надо афишировать, сказал Куривор. Если кто-нибудь узнает, что сын канцлера пропал, Мне кажется, канцлер уже сама догадалась, заметил Исток, повернувшись к Со, которая выразительно смотрела на всех четверых. Советник вздохнул. Пойду, скажу ей. Я их найду, уверенно сказал Белл. Обещаю. Стеллэн не сомневался, что подаван сдержит слово, но не мог отделаться от сомнений, которые засели в глубине сознания. "Госпожа координатор", сказал он прежде чем попрощаться. "Много в секторе пребывающих этим утром". Из космоса Пэрис просила район из административного корпуса. Немало, но всё под контролем. Начальник порта не докладывал ни о каких проблемах. Хотите, чтобы я перепроверила? Стелл он посмотрел на безоблачное небо. Будьте добры, наверное, ничего серьёзного, просто исчезновение китрыпы выбило меня из колеи. Вот теперь мне стало не по себе, сказала Райун. Я думала, ничто не способно выбить Джидаев из колеи в отличие от нас, смертных. Я перезвоню. Стеллан поблагодарил ее и закончил разговор. Оглянувшись, он увидел, что Куо беседует с канцлером. Памятуя о многочисленных репортерах, оба старательно делали вид, будто ничего не случилось. Стоявшая рядом с ними та грудская королева посмотрела в его сторону, и Стеллан улыбнулся в ответ, хотя и наигранно. Он знал, что не успокоится, пока Самира не сообщит, что все чисто. «Все будет хорошо», — тихо сказала Индира. «Белл их быстро отыщет». Стеллан знал, что Стокс права, Очевидно, это и было причиной беспокойства. Проделки двух подростков, впустившие под откос тщательно распланированный день, будь здесь Эльзар, то сказал бы, что он тревожится из-за пустяков. Стало оно просто хотелось, чтобы всё шло идеально, для канцлера, для гостей и для республики в целом. И так и будет, коль сила позволит. В этом он не сомневался.